Глава двадцать пятая. Соседи. Мне дали час, чтобы собрать свои нехитрые манатки. Психологи хреновы. Чтобы собраться достаточно и десяти минут. Мыльно-рыльные принадлежности да пару носков кинуть в ранец можно еще быстрее. Мне дали время, чтобы наускал шестое отделение на правильное поведение, чем я и не преминул воспользоваться, войдя в кубрик. Узнав, что лишаются меня, ромалы хотели вначале поднять настоящую бучу, Пришлось их успокаивать, разъясняя политику начальства. — Чего взгоношились? — Ну да, отбываю. Тут мне нужно выйти на Луну, а не вам. Один остаюсь. Вы же вместе сила. — Какая к собакам сила? — возразил угрюмый морячок. — Нас теперь на койке вместо пружин натянут. — А вы не натягивайтесь? — Нет, по хлебальникам, конечно, регулярно получать будете. Только вот в чем прикол — раздавать ответочки. Вам ведь тоже никто не мешает? — Да нас затопчут. — И что? Вы в скором времени пойдете не к нескольким десяткам курсантов махаться, а к сотням, тысячам Харков. Кого бояться нужно больше? — Харков! — незамедлительно ответил Пушкин. — Ответ неправильный. Никого. Научитесь не бояться здесь, везде вы стоите. К тому же, если подумать, то ваша огневая мощь не сильно изменится. Видели, как отмудохали меня позапрошлой ночью? Ничуть не меньше, чем вас. — С тобой спокойнее, — признался Жир. В чем? Ты руководишь. А вы бараны безмозглые, чтобы за пастухом бездумно идти. У каждого побег из гоблинского плена за плечами, и ту его хуча боевых выходов. Без меня справлялись же. А тут вас убивать не собираются. — Ага, — хмыкнул астроном. — Превратят в отбивную только. Если до этого момента ведьма не угробит на тренировках. Я столько унижения ни разу в жизни не испытывал. — Херня! — оборвал я его нытье. — У вас жизнь — одно сплошное унижение. То в штрафниках позорную лямку тянули, то гоблины в лаборатории трахали вашу психику. А потом... Крысами в отдельной норе прятались, боясь признаться, что из себя представляете. Вы же ни дня нормально не служили. То одних боялись, то других. А сейчас предоставился шанс доказать, что среди вас нет чмошников. И что я вижу? Дерьмо полное. Ах, батюшка, сержант нас защитит. Ах, наши личики пострадают. Мне с таким сбродом идти в тыл к тварям? — Барон, — нахмурился морячок, — мы, конечно, не идеал армейский, но совсем нас принижать-то не надо. Пока не вижу поводов думать по-другому. Вернусь через пару месяцев, посчитаю количество ваших шрамов и количество добытых скальпов. Поговорим еще раз на эту тему. Очень хочу верить в то, что мои ромалы могут не только коней воровать, но и песни под гитару петь над поверженным врагом. — Ай-на-не-на-не, — усмехнулся борзый, — можно и частушки, но только матерные. Все, друзья засиживаться мне времени позволяет а вы думаете так ли слабы без своего барона я конечно красавчик но кто сказал что вы уроды надеюсь что нам предстоит много незабываемых совместных дел кажется мои слова не пропали даром уходя я увидел что в глазах моего табора безнадегу сменил некий злой азарт дай бог чтобы он не пропал со временем иначе нет не буду думать о плохом Генерал Ростовский уже ожидал меня около своего бронированного джипа, о чем-то мило беседуя с Галей Якутовой. Увидев меня, она подошла и подружески ткнула в плечо. «Данила, помни, что ты не только говнюк, но и почти спасатель. Не подведи наших!» «Поцелуешь на прощание? А то ведь забуду!» «Легко!» С этими словами она повернулась к генералу и целомудренно поцеловала его в щечку, прощебетав. «Хорошие дороги, Геннадий Григорьевич! Надеюсь, что вы угробите Горюнова!» — Эй! — возмутился я. — Мы так не договаривались. Поцелуй предназначался мне. И в губы. — Да. Нужно было сразу уточнять. А теперь уже поздно. Хотя, господин генерал, быть может, вы передадите сами этому мальчику мой поцелуйчик. Правда, он хочет по-взрослому, а не в щеку. — Уволь, Галя! — рассмеялся Ростовский. Если только расстрелять перед строем могу. Тоже хороший вариант. Приятно иметь дело с понимающим человеком. «Все понял», — скривился я. «Пока до генеральских погон не дослужусь, всякие лейтенантки мне на шею вешаться не будут». «Верно», — кивнул с усмешкой Ростоцкий. «Хороший стимул для карьерного роста». «А теперь в машину, сержант. Все, ваша вольница закончилась. Привыкайте к уставу». Уже без шуток Галина Тепло обняла меня на прощание, и мы с Геннадием Григорьевичем залезли в его джип, где нас уже дожидался Комов. «Куда едем?» Поинтересовался я у него, как только мы выехали за ворота школы. В Ярославль. У вас, Данила, намечается небольшая работа, почти по профилю. После чуть было не провалившегося наступления под Брестом, наши аналитики пришли к единодушному мнению, что в генеральном штабе есть высокопоставленный оборотень, или, скорее всего, оборотни. Всех офицеров, конечно, проверить сложно, но несколько отделов необходимо. Причем делать это придется тихо, не нервируя народ очередной проверкой. «Штабные такие нервные?» «Штабные разные», — пояснил генерал Ростоцкий. «Погону носят не только те, кто умеет стрелять, но и с виду совсем небравые офицеры, хорошо думающие головой. Если пройдет слух, что среди них есть оборотень, то это может вызвать нездоровое волнение. Оно, естественно, снизит эффективность работы штаба. Более того, оборотень насторожится и скроется. Тоже хорошо. Только нам такая тварь нужна живой». Не гоблин, и допросить сумеем, раскрыв всю вражескую сеть. Поэтому, если почувствуете предателя, то сразу за серп не хватайтесь. Именно, — подтвердил Комов. Ваш перевод будет оформлен как награда за боевые заслуги. Пойдете в личные помощники господина генерала, вернее, мальчикам на побегушках, снующим с бумажками по штабу. Ерунда, — не согласился я с таким планом. Думаю, что в столице уже не секрет, что я оборотничую. Не, не секрет. Поэтому уже разработана легенда со всеми необходимыми документами, что во время последнего героического боя ваш дар выгорел полностью, и теперь он даже не минус, а полный ноль. Несколько профессоров поставили свои подписи под медицинским заключением о невозможности его восстановления. Лишь только доброта генерала Ростоцкого и его благодарность за то, что спасли его когда-то от покушения, оставили вас в армии на таком хлебном месте». Так и скажете в интервью, что обязательно возьмут у вас репортеры после награждения во дворце. Зачем скрывать подобную информацию от врагов?» «Уже такая подробная легенда разработана», — удивился я. «За одну ночь?» «Не за одну», — добил меня Комов. «Нам изначально было ясно, что в рамках императорской школы спасателей вы не удержитесь. Правда, не знали, каким способом подтвердить наше подозрение. Тут, признаюсь, удивили». По хорошему счету, были изначально там нужны лишь для одного – в новых реалиях дать немного обжиться нестабильным бойцам шестого отделения. Эта миссия подошла к концу. Дальше Галина Борисовна и Борис Валентинович Якутовы сами сделают все необходимое. «Понятно. И где я буду жить?» «Изначально хотел поселить вас у себя», – ответил на этот важный вопрос Ростоцкий. «Особняк имею большой, так что места в нем хватит и для десятка слуг». Но ИСБ предложила снять квартиру неподалеку, так как вы не простолюдин оборон, поэтому на роль прислужника не годитесь. А вот помощником адъютанта вполне можете стать. Квартира за счет армейского ведомства, разумеется. Также вам положен оклад в размере 750 рублей в месяц. Если в дорогих ресторанах шиковать не будете, то даже отложить сможете некоторую сумму». «И у меня будет свободный выход в город?» «Конечно», — улыбнулся генерал. «Вы же почти свободный человек». Но не удивляйтесь, если увидите неподалеку коллег нашего уважаемого Ильи Сергеевича. Опекать вас они будут плотно. Значит, могут оборотни выйти на меня сами, догадался я. И каковы действия в этом случае? Сложно предугадать, честно ответил Комов. По сути, мы ничего не знаем о предателях. Так что вы являетесь в некотором роде свободным охотником с негласной поддержкой. Можете привлекать моих людей, но и к их советам очень рекомендую прислушиваться. Всю дорогу я получал ценные наставления и рекомендации. Также полностью изучил свою легенду. Да уж, впрягают меня в серьезную акцию, которой даже гриф совершенно секретно маловат, раз у самого императора торжественное награждение состоится. Допускаю, что Александр Пятый лично дал приказ разработать подобную операцию. Слишком высокий уровень допуска получает простой сержант, еще недавно числившийся в придурках. Задал этот вопрос Ростовскому, на что он, усмехнувшись, ответил, что это не мое дело. Но не мое значит не мое. Достаточно и генерала со старшим следователем, чин которого не намного меньше генеральского. Не удивлюсь, если эти двое входят в ближний императорский круг, исполняя роль незаметных серых кардиналов, разруливающих на местах своей службы вопросы, до которых даже некоторые парадные маршалы не доросли. Я помню ту аудиенцию у Александра и то, насколько привычно с ним общались эти двое, а также Якутов и его непосредственный начальник князь Ломакин. Вопросов по моей персоне все больше и больше, раз такие люди, напусть ну, и уникального, но не очень знатного баронского сынка Горюнова, внимание обратили. Чую, недолго в сержантах ходить буду. Либо охрененно возвысят, либо прикопают на территории какой-нибудь тайной тюрьмы. Моя же задача — сделать все, чтобы случился именно первый вариант. Дом, в который привезли, мне понравился. Уютная и чистая квартирка на две комнаты имела все необходимое для проживания, даже холодильник забит продуктами. Но больше всего заинтересовали два персонажа, вольготно расположившиеся на диване. Юра представился щуплый паренек, чуть постарше меня, после того, как начальство оставило нас втроем, укатив по своим делам. Сосед сверху, клерк в одной строительной конторе. Владимир Петрович назвал себя плешивенький, побитый жизнью мужичок неопределенного возраста. Но можно и просто по имени. Бухаю много, поэтому соседи особо не церемонятся. Под тобой живу. Данила, не остался в долгу я, хотя прекрасно понимаю, что они знают обо мне намного больше. А соседи по этажу кто? В основном нормальные люди, пояснил Юра. В четырнадцатой квартире проститутка. Очень удобная девушка, так как водит к себе постоянно незнакомцев. Под это дело легко прошмыгнуть, если вдруг кто-то со стороны следить будет. Изменил внешность и вали на все четыре стороны, а вот в пятнадцатой одна бабка суровая обитает. Очень любопытная скотина. Характер ужасный. Хоть и ходит с кляузами к нашим людям в народной дружине, но лучше не рисковать и особо перед ней не светить лишнего. «Смотрю, — сделал я вывод, — вы тут прямо коренные жители. — Так и есть, — подтвердил алкаш Володя. — Работаем, так сказать, на дому уже не первый год. Твоя же квартира ведомственная, но проходит как простая съемная. Бумаги, что ты взял ее на полгода в агентстве недвижимости, лежат в письменном столе. Хозяев не знаешь. Лишь название фирмы-посредника. Ярославские дома. Как с вами связываться, если приспичит? Звони в дверь или... Володя поманил меня в ванную комнату. Отодвинув легко вращающуюся керамическую плитку, нажал кнопку. Тут же часть пола ушла в сторону, и вниз упала веревочная лестница. У меня то же самое, но в туалете, дал пояснение Юра. За унитазом скрытая кнопочка. Только будь осторожнее, лестница сверху на башку упасть может. Хитро. А то. Еще в стационарном телефоне есть удобная вещь. Сняв трубку, просто скажи «Володя или Юра?» Этого достаточно для созвона. В столе рядом с документами мобильный аппарат с таким же принципом работы. Ничего сложного. Еще вопросы есть? Что делать дальше? Это тебе не мы говорить будем. Наша задача — отслеживание подозрительного движения вокруг тебя и ничего больше. Ладно, пойдем мы, а ты обживайся. Дав инструкции, оба соседа удалились. Один через ванную комнату, а второй через туалет. Я же изучил бумажки в письменном столе и завалился спать. После ИШС отдохнуть не мешает. Долго понежиться не удалось. Звонок в дверь заставил проматериться и нехотя встать. На пороге стояла высокая худая старуха. Ей бы розовый балахон вместо вязаной кофты, и за нелепую смерть бы сошла. «Кто такой?» Не поздоровавшись, грозно спросила она. «Тот, к которому стоит обращаться на «вы», — высокомерно ответил я, поняв, что передо мной соседка из пятнадцатой квартиры. «Барон Данила Юрьевич Горюнов. И по какому...» «Прелестно!» — вдруг заулыбалась из старушенца и перебив меня. «Хоть один приличный человек среди этого плебса. А я ваша соседка». Степанида Аркадьевна Редивская, графиня, между прочим. Живу в квартире напротив. Милости прошу вечером ко мне на чай. Мы, аристократы, должны держаться вместе. Непременно, сударыня, — галантно поклонился я, решив не накалять обстановку. Если, конечно, на службу не вызовут. Буду ждать. У меня сегодня вкуснейшие творожные шанежки по старинному рецепту. Кажется, она попыталась сейчас слегка заигрывать со мной. Кошмар. Хотя, быть может, это нервный тик, а не подмигивание. Быстро отделавшись от старой корги, снова улегся. Опять звонок в дверь. Вот неуемная бабка. Но на этот раз на пороге стояла не она, а слегка похмельная женщина лет тридцати. Красоту свою не растеряла, но определенная потасканность уже присутствует. «Привет, сосед!» произнесла она, слегка приосанившись и выставив вперед объемную грудь, чуть ли не вываливающуюся из откровенного выреза на платье. «Соль есть? Меня Леной зовут. А тебя? Данила. Соль есть. Отлично. Я сама у тебя возьму или ко мне принесешь? Как соседу на хороший отдых сделаю скидку 30%. Как военному еще 10%. Как красивому военному соседу могу и бесплатно, но шампанское из тебя». — Не получится, — разочаровал я Лену. На фронте кровь серпом кое-что важное отчекрыжили. — Что? Совсем? — Ага. Теперь даже писаю, сидя. — Бедненький. Да что же мне так не везет? Ладно, бывай. Захочешь хотя бы стриптез посмотреть? Заходи. Но это уже за деньги, раз один удовольствие получать будешь. Учту на будущее, с трудом сдерживая смех, проговорил я. — Тебе много соли надо? — Да на кое она теперь мне сдалась? Отдыхай, служивый. Все, кажется, больше никаких гостей не намечается. Могу вздремнуть. Не раздеваясь, рухнул на кровать и моментально провалился в глубокий сон. Снилась мне какая-то непонятная, но очень успокаивающая фигня. В какой-то момент она сменилась надоедливым громким стуком и громкими матерными воплями. С трудом открыв глаза, понял, что это не сон, а шум на лестничной площадке. Там какая-то серьезная разборка. Рассквозь толстую входную дверь пробивается звук. Злой, как черт, вышел посмотреть на безобразие. Так и есть. Двое совсем нехилого вида мужика лупят в Ленкину дверь и нецензурно ругаются, обещая ей порвать все, что только можно, и похоронить заживо. Придурки. Я бы тоже визитером с подобными намерениями не открыл. Разбираться не стало, просто молча вначале вырубил одного громилу, а затем и другого, оперативно доставшего нож. Думаю, что сломанная в нескольких местах рука еще долго не сможет держать оружие. кто такие! — приведя потерпевших в чувство, начинаю допрос. — Кана тебе, парень! Ты знаешь, против кого попер! — подвывая произнес придурок со сломанной рукой. — Гроб на завтра себе заказывай! — Завтра и закажу, а теперь проваливайте. Сразу уличные бойцы не восприняли информацию и попытались полезть в драку, самонадеянно решив, что три руки на двоих – это больше, чем две у одного. Пришлось их немножко попинать. Уползали красиво, оставляя за собой высокохудожественный след из кровавых соплей и слез. Как только в подъезде хлопнула дверь, вежливо постучался к жрице любви. Она открыла сразу и, особо ничего не скрывая, поведала, что это люди какого-то очень серьезного человека. Тот со всех местных шлюх налог берет. Ленка же платить отказалась, так как Оброк почти всю выручку забирает. Но вот и пришли ее наставлять на путь истинный. — У тебя водка есть? — после рассказа грустно спросила Ленка. — Так выпить сейчас хочется. И зря-то Данила вмешался. — Эти суки злопамятные, на тормозах дело не спустят. Сказала бы, что яйца тебя оторвут, но, как понимаю, их и так уже лишился. — Хочешь совет? Сваливай, пока не поздно. Найди другую квартиру, и желательно не в нашем районе, а то вычислят. Водки нет, а если еще раз сунуться, то, поверь, высунуться обратно уже не смогут. Хоть ты и дурак, но все равно спасибо. Молоденький еще, мог бы жить, да жить. Хотя, какая то жизнь, если писаешь сидя? Лишь только за Ленкой закрылась дверь, сразу же открылась другая данила юрьевич шепотом произнесла старая графиня очень благородный поступок но вы поторопились нужно было дождаться когда эти бандиты ее убьют а потом уже их вязать но ну, я бы в дружину позвонила и от этой потоскухи ленки одним махом избавились бы и помогли нашим доблестным стражам порядка когда в следующий раз к ней заявится то так и сделаем а то жить я уже никакого от этих сладострастных стонов так слышно удивился я конечно Особенно в ванной комнате, если ухо к вентиляции приложить. Она же высоко. А табуретка на что? Действительно. Внутренне хмыкнув, согласился я и пошел к себе в квартиру. Тут же позвонил Юрий и Володя. Они уже были в курсе, так как просматривали площадку. Сказали, чтобы не волновался по пустякам. Дело житейское, поэтому лучше в него не вмешиваться и не выходить из образа простых обывателей. И если мне совсем нехрен делать... То в следующий раз должен бить на поражение, а они трупы потом утилизируют. Блин, удружил мне генерал Ростоцкий с местом. С такими соседями и врагов не надо.